Сделаем министрами, непременно сделаем. Погодите немножко, завтра же. Жадов про себя. Надоел. Юсов, боже мой, боже мой, не стыда, ни совести. У другого еще и губы не обсохли, а уж амбицию показывает. Кто я? Не тронь меня. Входит Антон. Антон Юсову. Пожалуйте к барину. Юсов уходит в кабинет. Жадов, скажи Анне Павловне, что я хочу их видеть. Антон, слушаюсь, уходит.